Мое сердце ёкнуло и напряженно затрепетало. Откуда мне было знать, кто был там, снаруж? Могла ли я знать, когда эти люди с лицами кровожадных маньяков ворутся ко мне? Я не спросила имя посетителя. Я успокоилась и поднялась. Он стоял в дверях. И когда я увидела его... Чувства настолько овладели мной, что я подумала, что сейчас упаду в обморок. А он вошел в комнату и взял меня за руку. Он поцеловал руку. Интересно, что подумала мадам де Трузель, которая была рядом? Она поклонилась и, повернувшись, оставила нас таем. А он смотрел на меня в молчании словно припоминая каждую черточку моего лица. Я услышала собственные глупые слова. «Вы, вы приехали?» Он не ответил. «Да и зачем? Разве не было очевидно, что он приехал?» Тогда я вспомнила об ужасных криках толпы и о том, что они сделали с друзьями королевы. «Сейчас не время приезжать. Здесь очень опасно». Наоборот, все уезжают, сказала я. Вот поэтому-то я и приехал, ответил Аксель. Глава двадцать вторая. Трагический октябрь. Я начинаю чувствовать себя немного более счастливым, потому что время от времени могу свободно встречаться со своей подругой. Это немного утешает нас после всех тех несчастий, которые ей пришлось перенести, это несчастная женщина. По своему поведению, своему мужеству, своей нежности, она просто ангел. Еще никто никогда не умел любить так, как она. Аксель Деферсен своей сестре Даже сейчас я все еще содрогаюсь при воспоминании об этих базарных бабах, вернее, фуриях, одетых в белые фартики, которые, как они кричали, предназначались для того, чтобы принять внутренность Марии Антуанетты. Они сказали, что сделают из них кокарды. Это правда, что убийцы проникли в спальню королевы и пронзили ее кровать своими мечами. Эти базарные бабы шли впереди, и по сторонам кареты их величества и кричали, мы уже больше не хотим хлеба, у нас уже есть пекарь, жена пекаря и его мальчишка. В окружении этой толпы каннибалов на шестах несли головы двух убитых охранников. Мемуары мадам Кампан. Малый Трианон был моим убежищем в прошлом. Теперь он стал моим убежищем от ужасов действительности. Прошедшие годы я закрывалась в этом маленьком раю и отказывалась обращать внимание на те уроки, которые мне навязывала моя матушка. И никогда не слушала предостережения Марсии и Вермана. Теперь я уезжала туда и пыталась забыть о разразившейся катастрофе. Я пыталась вернуть себе тот мир мечты, который старалась создать в прошедшие годы, и в котором, как я все еще верила, я могла бы быть счастливой, если бы мне только удалось достичь его. Не то, чтобы я просила слишком многого. Я просто верила, что в действительности я вовсе не стремилась к расточительности, не любила наряды, не любила бриллиант, Если бы Роза Бертен не была у меня все время под рукой, побуждая меня совершать эти расточительные глупости, если бы придворные ювелиры не были столь настойчивы, я бы никогда и не подумала покупать их товары. Нет, чего я действительно страстно желала, так это иметь счастливый дом и много детей, о которых я могла бы заботиться. Прежде всего, детей. А ищу мужа, которого я могла бы любить.